Глава 7 Входная дверь открылась автоматически, и Николай, вздохнув, прошел в дом. Хозяин, Вадим Андреевич Сальников, невысокий и стройный 60-летний мужчина, встретил его в обширной прихожей, поздоровался за руку и провел в гостиную. Чай, кофе, сок, вино, любезно осведомился Вадим Андреевич, когда они уселись в мягкие кресла за низкий овальный столик у окна, выходящего на яблоневый сад. Чай, пожалуй, чуть подумав, сказал Николай. У вашего роли получается замечательный чай. Вадим Андреевич снисходительно усмехнулся, взял со стола медный колокольчик и позвонил. Николай удивленно приподнял брови. Он довольно часто бывал в этом доме, но подобного раньше не замечал. Бесшумно вошел робот-слуга по имени роли и выжидательно остановился на пороге. Это был именно робот. Хозяин не менял его на андроида, потому что. Во-первых, Роли служил в этом доме уже 80 лет и, что называется, сажал маленького Вадим Андреевича на горшок. А во-вторых, Вадим Андреевич по собственному признанию андроидов недолюбливал. Обычные роботы честнее, часто говорил он, предоставляя собеседнику самому догадываться, что именно он имел в виду. Чаю гостю. Здравствуй, Роли, улыбнулся Николай. Ему всегда нравилось это металлопластиковое чудище с кристаллическими мозгами, одинаково ловко управляющиеся с лопатой в саду, посудой на кухне и многими другими человеческими инструментами и вещами. «Здравствуй, Николай!» – прогудел робот. «Рад вас видеть снова!» Голос у него был низкий, неинтонированный, но Николаю почудилась в нем определенная теплота. «Две ложки сахара, как всегда!» – произнес робот. «Да, Роли, две ложки!» – подтвердил Николай. «Выполняю!» Он развернулся и пропал за дверьми. Хозяин и гость проводили робота глазами и посмотрели друг на друга. «Как настроение?» – осведомился Вадим Андреевич. «Нормально», – чуть пожал плечами Николай. «Жду указаний». «Это хорошо», – скупо улыбнулся Сальников. Он выглядел бодрым, хорошо выспавшимся и уверенным в себе человеком. «Я многого сейчас просто не имею права тебе сообщить». Могу сказать, что дело наше близится к завершающей стадии. Период теоретизирования и пустого переливания из пустого в порожнее заканчивается. Ты рад? Ну, скорее, заинтригован, изобразил осторожную улыбку Николай. Он слишком хорошо знал этого человека, чтобы раскрываться перед ним полностью. Хорошая интрига... Пружина любого действия, кивнул Сальников. От тебя требуется следующее. В это время в комнату беззвучно вкатился Роли и поставил перед Николаем изящную фарфоровую чашку с чаем на блюдце. Спасибо, Роли, кивнул Николай и выжидательно посмотрел на Вадима Андреевича. Тот небрежно махнул рукой, отпуская робота, полез во внутренний карман легкой летней куртки и достал оттуда сложенный в четверо лист бумаги. «Вот», — сказал он, протягивая бумагу Николаю, — «ознакомься. Здесь список оборудования, которые ты должен как можно скорее доставить в город. Лучше прямо сегодня». Николай принял листок, развернул и стал читать. Это были какие-то совершенно неизвестные ему то ли приборы, то ли механизмы, то ли черт знает что. Был и другой вариант. Предметы ему знакомы, но названия на всякий случай зашифрованы. X. «Р-128», – прочитал он вслух. «Что это, Вадим Андреевич?» «Меньше знаешь, лучше спишь», – ответил Сальников древней поговоркой. «Все упаковано в ящики с такой же маркировкой, что и на бумаге. Твоя задача – доставить все в целости и сохранности в город. К нам. На зеленую 35. Сложишь в подвале». «Так, тут же...» «Это много», – пробормотал Николай и потянулся к чашке с чаем. 27 позиций, и место это все, наверное, занимает. Он отпил чаю и поднял глаза на Сальникова. Вадим Андреевич смотрел на него, не мигая, и молчал. Николай торопливо поставил чашку на блюдце, вздохнул и признался. «Гости у нас на зеленой 35». «Гости?» – медленно повторил за Николаем Вадим Андреевич. «Что за гости?» И Боровиков рассказал о встрече на дороге. Сальников слушал внимательно, не перебивал, и Николай сам не заметил, как выложил не только факты, но и свои не до конца самому понятные ощущения от этой встречи. Понимаете, Вадим Андреевич, торопясь, чтобы не перебили, объяснил он, но «Ну, вы же сами учили обращать внимание на интересных и необычных людей. Потому что среднему обывателю наши идеи цели до лампочки. Ему среднему и так хорошо, вот. Я, разумеется, помню запрет на прямую вербовку, но я ему ни слова не сказал о том, кто я и откуда. Да они и не спрашивали, просто познакомился. Ну и помог по мере возможности. А А почему ты решил, что это необычные люди? Не повышая голоса, перебил Сальников. Чем именно они тебя заинтересовали? Что у них было особенного? Конкретнее можешь? Николай задумался, вспоминая и подбирая правильные слова. Как бы это... Поточнее, ну лица у них такие, ну, ну не наши лица, твердые они. Вокруг лица у всех мягкие, сглаженные, а эти, ну как, как из острых и твердых углов собраны. Худые лица, спросил Вадим Андреевич. Да не в этом дело. Есть и худые, есть и нормальные, просто, ну не знаю, твердые. Это самое точное слово. Ну и обветренные еще. Но это у многих, у полигончиков. А еще глаза. Сами все молодые, а глаза у них, как у совсем взрослых, ну, поживших людей. Ну, как у меня, например. Да нет, пожалуй, у вас глаза, как бы это сказать, бодрые, что ли, а у этих? Уставшие? И уставшие тоже, но, но не только. Такое впечатление, что они знают что-то, ну, чего никто из нас знать не может. Я таких глаз ни разу ни у кого не встречал. «Интересно». Сальников откинулся на спинку кресла и ненадолго задумался. «Еще что-нибудь?» «Да. У меня сложилось такое впечатление, что они никогда не были в городе». «Почему?» «Ну что почему? Ну почему у тебя сложилось такое впечатление?» «Ну, во-первых, у них не было денег». «Наличных? Да вообще никаких. Тебе разве известен их банковский счет?» «Да нет, неизвестен, но у них, по-моему, вообще нет никакого банковского счета». И потом они задавали такие вопросы, что я понял. Города они не знают совсем. «Ну, полигонщики вообще довольно редкие гости в городе», – небрежно заметил Сальников. «Да», – согласился Николай, – «но все равно даже самый фантастический полигонщик знает, что без денег в городе, ну, нечего делать». «А еще у меня сложилось впечатление...» что они собрались входить в город с оружием, с огнестрельным оружием. Входить в город с огнестрельным оружием не запрещено. Запрещено его использовать. Да, но даже то, как они это оружие носят. Понимаете, я был на полигоне и видел завзятых полигонщиков. Но и у них я не встречал такой легкости и естественности в обращении с автоматом. Ну, как будто это не предмет, а часть тела. В общем, я, конечно... Действовал, скорее опираясь на интуицию, но мне показалось, что эти люди могут быть нам полезны. Николай умолк и взял в руки чашку с чаем. Он чувствовал, что ему удалось оправдаться. — Ты наблюдателен, — по в пальцами по столешнице, сказал Сальников. — Это хорошо. Но ты, в сущности, нарушил приказ, и это плохо. — Извините, Вадим Андреевич, Николай сделал вид, что обиделся. Был запрет на прямую вербовку. Я этого запрета не нарушал. Был также приказ держать в полной готовности наши базы. Забыл? Николай пустил глаза. Такой приказ действительно был. Но ну, вы же сами всегда учили, что бывают случаи, когда никакой приказ не может помочь и нужно действовать по обстановке, пробормотал он. Да. Но я совсем не уверен, что это именно тот случай. Ладно... «Будем действовать напрямую. Нам скрывать нечего. То есть скрывать нам есть чего, но пусть об этом никто ничего не знает. Свяжись с ними сейчас от меня, скажи, что сегодня ночью или завтра утром тебе нужно забросить в дом кое-какое оборудование. Предупреди, чтобы бардака в доме не устраивали. Хотят гулять, пусть гуляют в другом месте. Ну и останьте там с ними на пару дней». Если ж они тебя так заинтересовали, то неплохо бы до конца выяснить, кто они такие. Но учти, что через неделю их там быть не должно. Пусть перебираются. Тем более, что это не проблема. Занимай любой пустой дом и живи. Хорошо, Вадим Андреевич, с явным облегчением кивнул Николай. Все сделаем. А оборудование это, я не спросил, оно где? И на чем его в город доставить? На моем грузовом флайере. «Все уже погружено и закреплено, не беспокойся. На нем же потом и вернешься. Он мне сейчас все равно не нужен. Так давай садись к компьютеру, связывайся с городом и вперед. Провожать я тебя не буду, извини, дел много». И Сальников, пожав ему руку, удалился. Николай проводил глазами его невысокую фигуру, допил одним блатком уже остывший чай, еще раз вздохнул и поднялся с кресла. Приказ был получен, и его было пора выполнять». Когда компьютер мелодично пропел две ноты, и на экране выскочило окошко с надписью «Запрос на связь» «Да-нет», Аня уже немного разобралась с незнакомой клавиатурой и программами. Она уже была подвела курсор к «Да» и вознамерилась нажать клавишу «Ввод», но в последний момент убрала руку, обернулась и крикнула «Саша! Хельмут!» Оба лейтенанта не замерили явиться на зов, а вместе с ними и Валерка стиха чья деятельность натура не могла допустить, чтобы любое маломальски интересное событие прошло мимо его внимания. «Что случилось?» – одновременно спросили Дица Вилга. При этом у обоих был настолько одинаково заинтересованный, озабоченный вид, что Аня рассмеялась. Лейтенанты переглянулись. «Просто вы сейчас похожи на родных братьев», – пояснила Аня. «А мои есть братья», – сказал диц. «По оружию», – добавил Вилга. «Что случилось?» «Кто-то нас на связь вызывает», – показала пальцем на экран монитора Аня. «Соединить?» «Раз вызывают, значит, кому-то нужно», – сделал вывод Вилга. «Безупречная логика», – восхитился Диц. «Соль до». Снова пропел компьютер, и окошко с надписью вопросительно мигнуло. «А ведь это, может быть, наш друг Коля», – предположил Валерка стихарь, выглядывая из-за спины Вилги. «Соединяй», – махнул рукой Александр, а диц утвердительно кивнул головой. Аня нажала «ввод», и через секунду на них с экрана уже смотрело спокойно лицо Николая. «Привет», — улыбнулся Николай. «Ну, как вы тут?» «Нормально», — несколько растерянно ответила Аня. Она не привыкла к тому, что компьютер может служить одновременно и видеотелефону. «А ты?» «Все хорошо», — сказал Николай. «Осваиваетесь?» «Помаленьку», — сказала Вилга. «Спасибо». «Тут такое дело. Вы во сколько собираетесь выходить из дома?» «Куда?» – не понял Александр. «Ну, в город», – пояснил водитель. «Жизнь-то здесь в основном ночью начинается». «Вообще-то не решили еще характерным жестом потер подбородок Филга? А что?» «Да мне тут надо в подвалку и какое оборудование забросить», – небрежно сказал Николай. «Я и подумал, что если вы еще будете дома, то помогли бы разгрузить. Андроидов у нас нет, а ящики довольно тяжелые. А потом вместе бы прогулялись. Я тут неподалеку знаю пару неплохих местечек». Если есть желание, конечно. И он как-то не очень натурально подмигнул. Хорошая мысль одобрил Хельмут. Проводник нам не помешает. сколько тебя ждать? Взгляд Николая скользнул куда-то в сторону. Часов восемь-девять, думаю, появлюсь. Значит, в двадцать... 20... В двадцать повторил Диц. Отлично. Ну, до встречи. До встречи. Лицо водителя исчезло с экрана. И вместо него выскочило окошко, конец связи. «Отключиться?» «Да? Нет?» «Да», — вела команду Аня. «Ну как?» — спросил стихарь. «Разобралась? Еще немного. Очень похоже на то, с чем я имела дело, но все-таки другое». «Ладно», — сказал Вилгань, — «не будем тебе мешать». «А вы что-нибудь нашли?» «Ну, за исключением того, что в каждой комнате в стене есть такой же компьютер, как и здесь, ничего особенного». «Кстати, скоро будет готов обед». Тогда и позовете, ладно? Или я вас позову. Мужчины удалились, а буквально через полчаса Аня вошла в местный аналог интернета, нашла крупную поисковую систему и в разделе «История» наткнулась на учебную лекцию для школьников под названием «Краткий обзор новейшей истории».